Глава двадцать «Товарищ Горбылев, ну не мог я его приказа ослушаться!» Щекастый и румяный, словно с морозом, Маслаков едва не плакал. «Вы же его характер знаете!» Он маузер вынул и сказал, что пристрелит и меня, и любого, кого возле дома заприметит. «И пристрелил бы, ей-богу, не терпит Петр Иванович охрану. Говорит, что она ему каторжный конвой напоминает». Оправдание Маслакова, командира отряда спецохраны при ВЧК, понимание понимания и уж тем более сочувствия у Горбулева не находили. Начальник особо секретного отдела только тискал кулаки и да до время от времени цедил сквозь зубы. «Заткнись, Маслаков, не то прям сейчас прибью!» Происходил этот надрывный диалог в мчавшемся от Лубянской площади по направлению к Покровскому бульвару штабном семиместном Бьюере, следом за которым ехал грузовик с вооруженными красноармейцами. Вместе с чекистами в Бьюере находились Руднев и Трепалов, которым Александр Федорович в нескольких отрывистых фразах объяснил, что на Покровском проживает некто Петр Иванович Лебедев, профессиональный революционер с 1879 года. Начав свое служение делу освобождения трудового народа с швыряния самодельных бомб под ноги угнетателем, товарищ Лебедев постепенно отошел от идеологии тотального террора и, немного, много ни мало, создал собственное течение, названное им геополитическим коммунизмом и имевшее своей целью объединить все страны Земли в одно единое пролетарское государство. По мнению товарища Лебедева, построение коммунизма в одной отдельно взятой стране не могло быть устойчивым и эффективным в долгосрочной перспективе. Идеологическая платформа геополитического коммунизма большого количества сторонников не приобрела, так как ее понимание требовало серьезной подкованности в вопросах мировой истории и международного права, но была принята нынешними лидерами коммунистической России как достойный базис для выстраивания принципов международной политики молодой Советской Республики. А сам Лебедев сделался основным консультантом Наркомата иностранных дел и лично товарища Троцкого. Преисполненный уважения к идеям, а также к личным качествам и революционной одержимости товарища Лебедева, Лев Давидович просил его принять пост заместителя наркома иностранных дел. Но строптивый идеолог геополитического коммунизма отклонил предлагаемую ему должность, предпочитая оставаться независимым и свободным от обязательств светочем мировой революции. Именно из-за этого гордого и своевольного характера, свойственного Петру Ивановичу еще во времена его анархистской молодости, а также вследствие благородного происхождения, Лебедев еще на заре своей революционной карьеры получил псевдоним «Герцог», которым величали его и сейчас, несмотря на ярую борьбу большевиков, с любыми проявлениями сословного неравенства. «Почему вы именно о Лебедеве подумали, Александр Федорович?» спросил Руднев, начальника особо секретного отдела. В криминальной среде герцогов значительно больше, чем среди революционеров. И Балыбы со своим приятелем Косторецким, очевидно, имели связи в уголовном мире. «Лебедев был привлечен к делу о пропаже венца Барбароса», сухо, — сухо пояснил Горбылев. «Планировалось, что именно Петр Иванович возьмет на себя переговоры с немцами в том случае, если до назначенного срока реликвия не будет найдена». Автомобиль чекистов остановился на бульваре. Все ехавшие в нем высыпались наружу и кинулись к подъезду изящного трехэтажного особняка, где по распоряжению Троцкого создателю теории геополитического коммунизма была выделена служебная квартира. У самого порога Дмитрий Николаевич на секунду замешкался и тревожно оглянулся. Горбылев проследил его взгляд и спросил. «Что-то заметили?» «Да нет, просто адрес знакомый», — ответил Руднев. «В этом доме проживал граф Бестужев-Рязанский» в свое время курирующий строительство дальневосточной железной дороги. По мнению Анатолия Витальевича Терентьева, неудачное покушение на графа, произошедшее на пороге этого особняка, дело рук убийцы-невидимки. Это был один из считанных случаев его провалов. Граф остался цел и невредим, но, к несчастью, погибла малолетняя дочь, Бестужева-Рязанского. «Ох, не к добру вы этого душегуба помянули, Дмитрий Николаевич!» буркнул Трипалов и первым ринулся вверх по парадной лестнице. Руднев, Горбылев и трясущиеся от волнения Маслаков поспешили за ним. Упоминание Дмитрием Николаевичем наемного убийцы и впрямь оказалось пророческим. Идеолог всемирного коммунистического единства с простреленной головой лежал посреди своего аскетичного, доверху забитого книгами кабинета, со стен которого на бренное тело скорбно смотрели портреты Маркса, Дантона и Платона. Примечание. Жоржак Дантон. Французский революционер, видный политический деятель и оратор, один из отцов-основателей Первой Французской Республики, лидер радикально левого политического движения якобинцев, развернувших массовый террор в период своего правления. Платон, афинский философ классического периода Древней Греции в 360 году до н.э. в своих диалогах дал первое описание различных видов государственного устройства. Конец примечания. В комнате стоял тяжелый гнилостный запах – свидетельствовавший о том, что тело пролежало тут точно не менее суток. Поспешивший выйти из кабинета Руднев, увидел через дверной проем, как Горбылев, лицо которого сделалось бледным и страшным, схватил за грудки помертвелого Маслакова и, выплевывая злые матерные ругательства, несколько раз так приложил командира спецохраны о стену, что тот жалобно охнув сполз на пол. Александр Федорович потянулся к кобуре, но Трепалов перехватил его руку и заломил за спину, а после грубо вытолкал начальника особо секретного дела в прихожую Крудневу. Охолоните-ка, товарищ Горбылев! рявкнул бывший гальванер. Степень виновности и меру ответственности Маслакова суд решать будет. Негоже нам, большевикам, своих товарищей, пусть даже и проштрафившихся, так вот, как собак уличных, стрелять. Несколько секунд Александр Федорович смотрел на Трепалова бешеным ненавидящим взглядом, а потом разом обмяк. «Пусти, матрос, руку сломаешь!» Едва слышно хрипло прошептал он. Александр Максимович разжал пальцы. Горбулев, некоторое время потупившись, потирал плечо и молчал. Потом поднял глаза и объяснил. «Петр Иванович, мне все равно, что отцом был. Жизни научил, в революцию вывел. Я ту сволочь, что его убила, вот этими руками придушу!» александр федорович показал сыщикам сильные но слегка дрожащие ладони а маслаков что ж тут герцог и впрямь охрану на дух не терпел спасибо товарищ трепалов что не дали мне в угаре самосуд учинить спустя полчаса в квартире идеолога геополитического коммунизма хозяйничала оперативная группа угро А еще через полчаса тело убитого революционера в сопровождении команды из четырех красноармейцев было отправлено в судебный морг, и Дмитрий Николаевич смог присоединиться к осмотру места преступления. В тот момент, когда Руднев вошел в кабинет, пролетарские сыщики с похвальной методичностью перетряхивали одну за одной все книги обширной библиотеки, перерывали шкафы и простукивали каждую пять пола и стен по всей квартире. «Бумаги ищем!» — пояснил Трипалов. «Товарищ Горбулев сказал, что у герцога должно было быть много записей и переписка обширная, но на столе нашлось лишь несколько несущественных документов». «Так, может, бумаги вынес убийца, как в Зубалове?» — высказал предположение Руднев. «Не думаю», — ответил Александр Максимович. «Стол, сами видите, так книгами завален, что большое количество бумаг не приткнуть. Ящиков в столе нет, ни полок пустых, ни шкафов, ничего такого мы не обнаружили». «Не на полу же он бумаги сваливал, да и пыльно тут по углам. Если бы что-то забрали, след бы остался. Думаю, имелся у герцога тайник». Дмитрий Николаевич согласился, что в таком случае версия с тайником вполне состоятельна. Что медэксперт сказал, задал он следующий вопрос. «Убить двое-трое суток назад. Стреляли с близкого расстояния, но не в упор». Трипалов порылся в памяти и добавил сознанием дело. марки нет». Но следы ожога имеются. Звука выстрела ни соседи, ни дворник не слышали и посторонних не видели. Скорее всего, снова невидимка. Так его, раз так. Старый режимный сыщик был бы и рад утешить своего пролетарского коллегу. Да нечем было. Поэтому Руднев только коротко кивнул и принялся осматривать кабинет. Через пару минут он подозвал Трипалова и указал на простенок между двух небольших одностворчатых окон. — Что это? — спросил он. На пожелтевших обоих с затертыми золотыми лилиями, химическим карандашом в разнобой было написано около дюжины цифровых комбинаций. Некоторые из них, очевидно, были телефонными номерами. Другие напоминали даты и время. Были и такие, формат которых не угадывался. «Это убитый записывал», — ответил Трипалов и переадресовал вопрос начальнику, особо секретного отдела ВЧК, мрачный, молчаливо сидевшему в углу. «Товарищ Горбылев, объясните еще раз сами». «Герцог не мог запоминать цифры», — вяло отозвался Александр Федорович. «Последствия контузии. Не помню, как это называется». «Дискалькулия», — подсказал Дмитрий Николаевич рассеянно. «Я читал о таком, но столкнулся, должен признаться впервые». Примечание. Дискалькулия, акалькулия, нейропсихологический симптом, проявляющийся в нарушении функций счета и распознавания цифр, возникающие из поражения корковой части головного мозга. Симптом был описан шведским врачом-неврологом профессором Соломоном Эберхардом Хеншином лишь в 1919 году, так что упоминание его Рудневым в рамках данного произведения является хронологической вольностью автора. Конец примечания. Руднев внимательно разглядывал надписи и пытался ухватить какую-то тревожно царапающую его мысль, но та по самому краю сознания и никак не могла оформиться в конкретное и четкое понимание. Досадуя на себя за несообразительность, Дмитрий Николаевич достал блокнот и принялся переписывать в него цифры со стены. Горбылев, между тем, продолжал рассказывать про редкий недуг герцога. «Петра Ивановича ударило взрывной волной, когда он с товарищами в 907 году пытался взорвать карету начальника тюремного управления. Неудачно у них тогда все вышло». Тюремного генерала в карете не оказалось, а из террористов только герцог и уцелел. Ну и тот головой повредился. Руднев встрепенулся и перебил. «На кого, говорить они покушались?» «На действительного статского советника Максимовича», ответил Александр Федорович и добавил с эссеровским задором. «Этого сатрапа судьба трижды от бомбы спасала. Но, как в народе говорят, сколько ни куковать, а к зиме отлетать!» «Подождите!» — снова оборвал чекиста Дмитрий Николаевич. «Это тот Максимович, которого застрелили в церкви на пасхальной службе?» «Он!» — подтвердил Горбылев. «Вы что думаете, что между теми событиями и теперешним убийством герцога есть связь? Так уж больше десяти лет прошло. Да и кто бы теперь после победы нашей революции взялся бы за тюремного генерала мстить?» «Про месть я не думаю», — возразил Руднев. «Но связь между этими убийствами все-таки существует». Максимовича и герцога, скорее всего, убил один и тот же человек. Наш пресловутый наемный убийца без имени и лица. «С чего вы, Дмитрий Николаевич, так решили?» Вмешался в диалог Трипалов. Убийство Максимовича было в досье составленном Анатолием Витальевичем Терентьевым. «Эко!» — присвистнул бывший гальванер и вопросительно взглянул на Горбылева. «Были случаи, когда для ликвидации врагов трудового народа привлекались люди с криминальным опытом» жестко ответствовал на этот взгляд Александр Федорович. «Вам, товарищ Трипалов, это не хуже меня известно». «Мне неизвестно», — набычился бывший революционный матрос. «Наш брат, знаете ли, свою грудь подставлял. Мы не эсеры там всякие». Руднев почувствовал, что обстановка опасно накалилась и поторопился отвлечь начальника московских сыщиков, переключив его внимание на расписанные обои. «Александр Максимович, нужно выяснить, «Что все эти цифры значат?» — сказал он повелительно. «Чьи здесь телефоны? Что за даты? Главное, желательно понять, что весь остальной шифр значит». Все еще пышущий, негодованием в адрес чистоплю ФСРов Трипалов, неохотно обернулся к стене. «Распоряжусь!» — сердито буркнул он, и вдруг мрачное выражение его лица сменилось азартным. «Дмитрий Николаевич!» — воскликнул он. «А я знаю, что вот это за координата такая!» Он указал на ряд из восьми цифр, разделенных тремя дефисами. «Что?» — нетерпеливо спросил Руднев. «Это метка на ключе государственного хранилища. Фокт мне такие показывал». «Уверены?» — переспросил Дмитрий Николаевич. «Да чтоб мне провалиться. У меня до цифр память отличная. Никакой там окульей болезни». Дискалькулия. машинально поправил Руднев и повернулся к Горбылеву. «Александр Федорович, как такое может быть? Герцог привлекался к расследованию». Ответить чекист не успел. Разговор прервало появление одного из сыщиков. Нашли! радостно сообщил конопатый улыбчивый парень, в полинялой рабочей робе. Нашли, товарищ Трепалов! Под половицами, в отхожем, бумаги, скоронены были! Горбылев сорвался с места, кинулся на перерез второму сыщику, пожилому и солидному, несшему в руках внушительную пачку документов, и забрал их у него. Вы позволите нам с этим ознакомиться? С нажимом спросил Руднев, делая шаг в сторону чекиста. «Нет!» — отчеканил начальник особо секретного отдела и взгляд его потяжелел. «Я изымаю бумаги и приказываю вам, товарищи, до моих дальнейших распоряжений приостановить поиски венца Барбароса, а также дознания смерти товарища герцога». Бывшего революционного матроса сорвало с якоря. «Вот как! Почуяли, что дело дерьмом воняет и решили сенцем закидать». «Контрреволюция это, товарищ Горбылев!» «Молчать!» — Рявкнул чекист. «Выполняйте приказ, товарищ Трибалов! Не то за саботаж под трибунал пойдете!» «А ты меня не стращай!» — не унимался пролетарский сыщик. «Не таких видывал! Я сейчас же иду к товарищу Дзержинскому и докладываю, что вы покрываете преступников и препятствуете расследованию, от которого судьба революции зависит!» Дмитрий Николаевич шагнул между спорщиками и положил руку на плечо Трибалова. «Александр Максимович, нам будет разумнее поступить так, как велено, отчетливо». «Едва ли не по слогам», — произнес он, глядя бывшему гальванеру прямо в глаза. Тот стряхнул руку Руднева и открыл было рот, чтобы выпалить в ответ что-то гневное, но под твердым и умным взглядом старый режимца неожиданно присмирел. «Я подчиняюсь приказу, товарищ Горбылев», — сказал Трипалов, не глядя на чекиста потому как вы уполномочены, наркомом внутренних дел, быть в этом деле старшим. Но оставляю за собой право требовать проверки правомочности ваших решений и вашей личной партийной надежности». «Это как считаете нужным, товарищ Трипалов?» процедил сквозь зубы Горбылев. «Прикажите вашим людям сейчас же покинуть место преступления, а все ваши протоколы оставьте. И вы, гражданин Руднев, свои записи тоже дайте-ка сюда». Дмитрий Николаевич без всяких возражений выдрал из блокнота листок с переписанными цифрами и вручил начальнику особо секретного отдела. Уже на улице, оставшись один на один с Рудневым, Трипалов накинулся на консультанта. — Вы что же, Дмитрий Николаевич, в дрейф ложитесь и мне предлагаете? Я не согласный, не позволю угро будто собачку-жучку сперва подозвать и носом вслед потыкать, а потом с сапогом под зад обратно в конуру загнать. Руднев невольно улыбнулся. «Так ведь сыскных всегда легавыми называли», — усмехнулся он. «Чем же мы с вами, Александр Максимович, теперь не жучки? Самые, что ни на есть, барбосы-шарики. С исключительным нюхом». «Ага, с нюхом, значит!» — продолжал бушевать бывший гальванер. «Вот нам и отдали приказ у себя под хвостом вынюхивать. Вы, Дмитрий Николаевич, как хотите, а я от дела не отступлюсь». Понимаю, что вам, как представителю контрреволюционного класса, с ЧК ссорится нерезон. Потому не попрекаю. Но я революционный матрос. Я за свободу трудового народа на штыки шел. Так что амбиции своей не умерю». «Да не горячитесь вы, Александр Максимович. Выслушайте». Трипалов недовольно смолк. «Вовсе не предлагаю вам отступаться», — заявил Дмитрий Николаевич. «Но и нарожен переть глупо. Если вы ЧК захочет замять дело... Они не только представителя контрреволюционного класса, но и все вашу угров порошок сотрут и по ветру развеют, так что следа не останется. Понимаете вы это? Вы Горбылева в предатели записали, а он, наоборот, своим приказом вас из-под удара вывел. Можно сказать, руки вам развязал. — Да где ж развязал-то? — не понял Трипалов. — Он велел дело оставить. — Он велел оставить дело о венце и об убийстве герцога. Но остальных нитей из наших рук никто не вырывает. Похищенные бумаги Дульского, перестрелка в лесу, убийца-невидимка, провокация, учиненная зарезанным филером, исчезновение Янсенца и адвоката, вчерашняя история с автомобилем у кабака. Все это с высокой степенью вероятности звени одной цепи, той самой, что к похищенному венцу тянется. Горбулев это отлично понимает и оставляет нам в этих делах полную свободу действий, а значит, дает возможность искать реликвию, но формально никаких чекистских тайн не касаться. «Ох, Дмитрий Николаевич, мудрено все это! А что, как вы, ошибаетесь? Горбулев сам сказал, что убиенный герцог ему будто папаша родной. А тут выясняется, что и с убийцей тот екшался по молодости, и номер ключа от чего-то в его квартире оказался. Подозрения резонные возникают». «Вот и решил комиссар, что пора кингстоны открывать и топить дело». «Даже если и так», — упрямо настаивал на своем Руднев. «Пока нас в трюме никто не запер, значит, остается возможность кингстоны перекрыть и воду откачать. Поплаваем еще, Александр Максимович». «Плавает дерьмо, а корабли ходят», — сердито буркнул бывший матрос, но тут же деловито спросил. «Что предлагаете предпринять, Дмитрий Николаевич?»